Хозяин гостиницы их встретил, не очень приветливо. Но это и понятно. Отнёлся как к ней злу, когда лучше сделать все, как просят, может, скорее отстанут. нет, господин посол не регистрировался в гостинице, по крайней мере, под своим именем. Да и не принято у нас спрашивать имена постояльцев. А в том, что он пришел чуть ли не в четыре утра, тоже ничего удивительного. Мы принимаем людей в любое время. Мало ли, во сколько они могут приехать. Часть персонала дежурит и по ночам как раз рай таких случаев. Понятно, кивнул Наташа. А кто в конюшне дежурил, кто принимает коней-постояльцев, каким образом конь посла оказался там? А об этом меня уже спрашивали. С трудом скрывая раздражение, ответил хозяин гостиницы. Этого коня поставили в конюшню еще вечером, где-то часов в 6. Невозможно, вскинулся Гонц Аред. В шесть вечера посол был еще в посольстве. Его там многие видели. Я не знаю, где был этот посол в шесть, но коня поставили именно в это время. Что по этого посла на том свете и тихонько добавил хозяин гостиницы. не мог найти другого места, где бы его зарезали. Наташа предпочла сделать вид, что не расслышала, прекрасно понимая состояние этого человека. Она отошла чуть в сторону и задумалась, пытаясь осмыслить новые факты. Получалось плохо, слишком много несуразниц. Лошадь посла, которая приехала раньше посла. Стоп. А кто вообще сказал, что это лошадь посла? Дядя Гонс, что там говорили стражники? Посол из дома на чем уехал? Мак задумался, вспоминая. вроде бы они говорили, что он приехал домой на незнакомой лошади, на которой и уехал из дома. Только это не стража говорила. Это я выяснил по поручению Мекаля. Из-за этого и задержался. Да? А я вроде бы слышал разговор стражников. Впрочем, ладно. Так что вы там еще выяснили? Девочка готова была ругать себя последними словами, ведь Мекаля говорила ей дождаться гонца Арета. А она даже не расспросила его, что он выяснил. Посол оставил своего коня в посольстве а сам уехал на коне из посольских конюшен. Конечно, это настолько обычно, что не привлекло ничего внимания, сидевший Наташа. Как раз, да, посол часто так делал, если собирался не прямо домой ехать. Его конь какой-то редкой породы, и он его очень берёг. Ясно. А еще он в этом случае очень приметен. Понятно. Хозяин Значит, тот конь стоял в конюшне в 6:00 вечера, и никто не помнит, кто его туда поставил. Госпожа, вы представляете, сколько людей бывает в гостинице за день? разве всех упомнишь? А у нас в конюшне коней оставляют не только постояльцы, но и просто проезжие, которым надо дать лошадям отдых. То есть любой мог прийти в конюшню и оставить там своего коня. А если заплачет за постой и уход? А потом любой может прийти и забрать чужого коня? Хозяин гостиницы смутился. Вообще-то, только после предъявления специального знака. Каждая стойла отмечена особым знаком и связана магией с таким же на каждом медальёне а если его не будет, он не сможет открыть стойло. Наташа задумалась, вспоминая: Стоило было открыто. Значит, у вашего посла был с собой знак, а в соседнем стойле не было лошади. Значит, у того, кто открыл то стойло, был знак. Ясно. Спасибо за помощь. Не хочу тебя огорчать. Заметил Гонс Арет, когда карета уже отъезжала от гостиницы. Но не строя особых иллюзий по поводу этих знаков. Они, в общем-то, дают защиту, но я и не строю. Наташа вытащила из волос заколку и склонилась над ящичком сбоку от нее. Сунула заколку в замычную скважину, и через несколько секунд замок щелкнул. Я знаю цену разным замкам, что механическим, что магическим. <смех> «У тебя интересно, Таланты протянул Арт. Девочка хмыкнула. У отца в отделе разные люди были с разными умениями. Похоже, перед моей улыбкой не только вы устоять не можете, но и папина сотрудники тоже не могли. Наташа изучила ящичек и захлопнула крышку. Так что, думаю, при большом желании вся эта защита не проблема но вот можно ли узнать, взламывали ли ее или открыли? Гонс Эр достал сотовый телефон и переговорил с кем-то. В гостиницу отправился один специалист по защите. Он изучит конюшни и сообщит. Хорошо, что конюшни закрыли и никого туда не пускают. Это ведь ты посоветовала. Наташа кивнула, потом откинулась на сиденье и задумалась. Что случилось? Встревожился Эред. Нет, просто я совершенно ничего не понимаю. Лошадь посла, оказывается, не его лошади, эти два кошелька. Его же собственный нож, которым его убили. А что с кошельками? Не так. Один из них лишний. С банкнотами с Мекалем разговаривали. Да, он рассказал об этих кошельках. Знаете, в ряду павлин, канарейка, удот и уд лишний вовсе не павлин. Э, -э, -э. задача такие нам давали на логическое мышление: среди предложенных слов назвать то, которое в данном ряду лишнее. Так вот, портмоне с банкнотами в логическом ряду совершенно не лишнее. Оно идеально вписывается в одежду посла и ничем не выделяется. А вот кошелек из дорогого материала с золотом с его нарядом никак не вяжется. вот скажите, Если вы увидите моряка с кошельком из бархата, полным золота, на поезде, что вы подумаете? Что он его украл, зараза. Вот-вот. И что из этого следует? Не знаю, честно ответила Наташа. Я даже не уверена, что это вообще что-то значит. А может, Мэкл и прав, и этот кошелек был приготовлен специально, чтобы кому-то его отдать? Кому-то? в чей наряд он впишется идеально. То есть, надо искать человека в богатой одежде, ростом не ниже метра восьмидесяти. Девочка ненадолго замолчала. Знаете, мой отец всегда смеялся над детективами. Это такие истории, которые сочиняют люди для развлечения остальных. Его забавляло, когда в них преступления сравнивали с головоломками. Мол, стоит расставить все части головоломки в нужные места. Как картина преступления станет совершенно ясна. Звучит очень логично. Вот именно, логично и совершенно нереально. В жизни, к сожалению, так не бывает. Отец говорил, что наиболее легко раскрывать как раз такие вот заумные преступления, потому что нельзя предусмотреть всего, и где-то преступник допускает ошибку. А вот преступление, совершённое спонтанно, часто оказываются для раскрытия намного сложнее. К тому же, как он говорил, никогда не знаешь, нашел ли ты часть от той головоломки, которую собираешь, или эта часть вообще от другой, а может и вообще лишняя деталь. Или пропустил что? Он любил вспоминать один случай. Он расследовал убийство во дворе недалеко от остановки. Остановка Это там общественный транспорт останавливается, типа карет, только больших. А рядом есть двор, окруженный домами. Двор с тупиком, потому там редко бывает много народу. Вот там тело и нашли, а рядом с телом сигарета раздавленная. Хм, не помню, чтобы у вас кто курил. В общем, это такая штука, которую люди поджигают и вдыхают дым. В общем, неважно. Было известно, что незадолго до этого убитый крепко поругался со своим другом, и расстались они чуть ли не врагами. И этот друг прилюдно грозился его убить. При разборе выяснилось, что найденная сигарета принадлежит этому другу, и примерно во время убийства он был в том районе. Значит, он и убил. Вот-вот. А потом выясняется, что этот предполагаемый убийца ехал в автобусе как раз во время убийства. В обычной ситуации его вряд ли бы кто запомнил, но после ссоры он пребывал в крайне дурном настроении и устроил в автобусе скандал, из-за чего его даже высадили оттуда. Но из-за этого его и запомнили. А ведь всей части головоломки указывали на него, и не будь того скандала. Он вполне мог отправиться в тюрьму за преступление, которого не совершал. Позже выяснилось, что он в то время стоял на остановке и курил одну сигарету за другой, пытаясь успокоиться. Когда подошел автобус, он швырнул недокуренную сигарету на землю и сел в него. Сигарету то ли ветром занесло, то ли кто-то от нечего делать запинал во двор, а его друг, немного очухавшись, осознал, что был не и помчался в догонку извиниться, но не успел совсем чуть-чуть. Раздосадованный зашел в тот двор, хм, по нужде и там встретился с убийцей, обычным хулиганом, который попытался его ограбить. Вот такие вот части головоломки. Ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что совершенно непонятно, к чему и что относится. Относится кошелёк убийства или к шпионским делам посла империи? относится ли к убийству чужая лошадь в конюшне, которую хотел забрать посол, или она тоже относится к шпионским делам? С кем посол встречался в конюшне? Встречался? Дядя Госс, оно ведь вы сами видели, что в конюшне нельзя спрятаться, подкрасться тоже нереально. Там кто-то был, кто-то, кого посол знал, или же или же Или же посол в момент убийства был без сознания. Его могли отравить чем-то, усыпить. Посол почувствовал угрозу и попытался сбежать, но упал прямо перед конем. Убийца вошел следом, убил его ножом и ушел. Как вам теория? Хм, очень логичная, Аред задумался. А ведь она может быть верной. А по-моему, бред сивой кобылы. Прости, не понял бак, если у кого-то была возможность подсыпать послу снотворное, чтобы потом его убить, то кто мешал подсыпать ему сразу яд? может и не было яда? Разве много людей носит с собой и яд? Да? В таком случае, не одолжите мне немного снотворного, которое безусловно у вас с собой. Понял? Вздохнул Эрд если преступление готовили заранее, то они приготовили бы яд. А если все произошло спонтанно, то у убийцы не было бы собой снотворного. Но зачем ты тогда рассказала об этой версии? Чтобы показать, что имеющиеся факты можно истолковать как угодно. Если хотите, могу еще одну теорию высказать. По степени бредовости она вполне может соперничать с первой. Ужасно все запутано», — признался Гонс Арет. Хуже другое, мрачно отозвалась Наташа. Боюсь, что убийцу будет найти очень трудно, даже если мы узнаем, и где его искать. Что ты хочешь сказать? Так, мысли вслух. Просто думаю о том, каким должен быть убийца. Очень много противоречий в нем». Противоречий? Да. Он и не внушающий опасений, и очень опасен. Он одновременно и хитер, и наивен. Ты э, что-то знаешь? Нет, если бы знала, было бы проще. А пока так, предполагаю и коплю вопросы. Отчет мага из совета гонс получил, когда они уже вернулись домой и пили чай вместе с госпожой Клонья. Арет выслушал отчет по сотовому, поблагодарил и убрал пластину. Стоило рядом с которым убили посла, открыли родным ключом. А вот стоило с украденной лошадью взломали. А чья эта лошадь украденная? Мы, кстати, с ее хозяином так и не поговорили. Арат пожал плечами. Стража говорила, что какой-то купец, хм, Наташа задумалась. Хочу с ним тоже поговорить. Эй, сегодня уже поздно. Да, да, завтра поговорю. Главное, чтобы он не уехал. Он не собирался уезжать. вроде бы нет. Теперь уже Гонц задумался. Но если только в этом дело, то Тмекель вот специально для таких случаев дал мне кое-что. Он достал пластину связи с нанесенным на ней золотым рисунком и пояснил: "Прямой канал с ним. Связавшись с председателем, он коротко рассказал ему о текущих делах и поделился опасениями Наташи. Если очень нужен, то не уедет, пообещал Макэл. Я сейчас же отдам распоряжение, чтобы этот купец никуда не уехал, пока с вами не встретится. Сейчас же пошлю офицеров в гостиницу предупредить его. Спасибо, Наташа пододвинулась к пластине, чтобы ее лучше было слышно. А другие новости у вас есть? Я еще не говорил с императором", вздохнул Мейколь. "Ожидаю связи в любой момент. Думаю, его величество сначала хочет услышать подробности от своих людей в посольстве, и только потом соединиться со мной". "Понятно. Боюсь, хотя нет. Неважно. Что-то у тебя есть?" "Нет, нет, просто кое-какие мысли", энергично затрясла головой Наташа, словно ее могли видеть. "Тогда Я отключаюсь. Врать Мекелю не самая умная мысль. Только и заметила госпожа Клонье, когда они поднимались наверх после ужина. Наташа покачала головой. Я не врала. Я действительно не знаю, о чем говорить. По крайней мере, без ответа императора мы точно не сможем продвинуться дальше. Какой тогда смысл в моих мыслях? В комнате девочка еще раз изучила все вещи и свои наброски, долго рассматривала магические снимки, сравнивая их со своими рисунками. И не заметила, как уснула. Разбудил ее гром за окном. Наташа вздрогнула, с просонением не сообразив, что она делает в своем кабинете на диванчике в одежде среди ночи. Потом потянулась и направилась к открытому окну. Хлеящий в него дождь уже налил изрядную лужу на полу, а когда девочка подошла, окатил и её. Она не стала сразу закрывать окно, а некоторое время стояла около него, не обращая внимания на дождь. Очнулась, когда уже вымокла до нитки, поспешно закрыла рамы, оглядела себя, тихонько выругалась и направилась в спальню. Уже лёжа в постели, она размышляла о какой-то неправильности в конюшне, которая царапала сознание. Только перед тем, как уснуть, сообразила: почему убийца взламывал стойло с чужим и неоседланным конем, если уже имелось и открытое стойло, и оседланный конь? Совершенная нелепость. Но это была уже ее последняя мысль.